Из дизельного отсека летела отчаянная пальба, будто целый полк стрелял из винтовок. Это громыхали клапаны прогревшихся дизелей. из выхлопных клапанов лодки четко выбивала зловонную пульсацию отработанных газов. Волчица, как любовно называли моряки своего волка, ныряла в волнах, пронзая их узким акульим телом, с мостика — Свалился по трапу, отряхивая реглан от воды Саша Бахтин. «Идем в квадрат Ланцерта. Поругаемся со шведами». Витька Скрипов, безмерно счастливый от того, что не стал на качке блевать, как худая кошка нес вахту на мостике. Бинокли заплескивало морем. Чечевицы быстро мутнели. Бинокли на шкертиках часто спускали с мостика в рубку, где их протирали, крича «Готово! Тащи!». Вблизи шведских берегов Бахтин приказал принять десять тысяч литров в цистерны. Волчица долго не отрывалась от поверхности, словно жалея расставаться с солнцем, а потом круто вошла в падение на глубину. Юнга впервые осознал по-настоящему, что такое пучина моря. В круглых пузырях смотровых стекол сначала возникла игривая желтизна, потом вода, тяжелев, сделалась зеленоватой, но солнечные лучи еще пробивали ее насквозь, постепенно она становилась свинцовой, и черный бархат мрака совсем задернул рубочные окна. — Надо выспаться в тишине, — сказал Бахтин, сладко зевнув. Тишина. На лодке все уснули, кроме дежурного. Им-то хорошо спать. А каково Витке, который не может опомниться при мысли, что валяется на дне моря? Вот бы мамашка посмотрела! Ух, и вой уже было бы... А ему ничего, даже приятно. На столе пялится труба граммофона, расписанная лазоревыми цветочками. Юнгу поразило, как его встретили на лодке, будто родного сына. Часа через три Бахтин был уже на ногах и шел от носа лодки, неся в руке никелированный электрочайник, фыркающий паром. — Эй, ребята! — — будил он команду. — Кто стащил у меня из каюты книгу подарок молодым хозяйкам? Надо бы к обеду какой-нибудь салатышко соорудить, чтобы помудрёней. Над хвостами торпед, готовых втянуться в трубы аппаратов, зябко помигивала пальчиковая лампа свеча перед образом Николы Угодника. Иных святых на флоте не признавали, а этот... Служил по водной части. Пот всплыли. Бахтин провернул перископ. Норченпингская бухта. Начинаем охоту. Корпус лодки, как хорошая мембрана, чутко воспринимал все подводные шумы. Где-то в отдалении кромсали в воду винты чужих кораблей. Звуки были различны. И боцман сказал юнге, слышишь? Хрю-хрю-хрю. Будто свинья жизни радуется, когда ее утром из хлева выпущают на гулянку. Это тяжелогрузные пароходы. А, вот виск такой, будто тарелки мокрые протирает кто-то. Это, братец, наши враги злейшие. Эсминцы где-то шныряют. Первым в объектив перископа Залез в швед, и Бахтин его пропустил мимо. А вскоре линзы отразили черный борт корабля без флага, без маркировки. Провыл мотор. Перископ на стальных тяжах уполз внутрь лодки, словно обожравшийся удав в потаенное гнездо. «Продуть балласт!» «К всплытию!» Сейчас там наверху, весь в солнечных брызгах, вырывался над морем стальной нос волчицы. — Александр Николаевич, — спросил Боцман, — а кто там? — Купец. Худой? Нет, жирный, едва тащится. Витька Скрипов вязал к шесту Андреевский флаг, а ниже его флажок «Коко», что по своду означало «Имею для вас важное сообщение». Многое было непонятно для Витки. Лодка еще не откачалась балластом, палуба волка была еще под водой, а люк уже поспешно раздраили, и здоровенные комендоры прыгали с мостика прямо в море, да, прямо в волны, под которыми ноги их привычно находили погруженную палубу. Из такого гиблого положения, чуть ли не до пояса в воде, они ловко открыли огонь из пушки. предупредительным бей ребята под нос на мачту купца взлетело черно красное полотнище с орлами открылся фриц усмехнулся бахтин скрипов вздамай на шест возможно скорее покинуть судно немцы народ дисциплинированный имеет с ними дело сущее наслаждение это верно Немцы быстро заполнили шлюпки и отвалили. Сами, жестокие с врагом, они не ждали милости и от противника. — Левой торпедой пли, левая вышла, — перекатывалась на лодке. — Правой пли, правая вышла, — сообщали минеры. Волчица при этом подпрыгнула из воды, потеряв на залпах две тонны своего веса. Серебристые тропинки от следа торпед вытянулись вдаль. Грянул взрыв, очень близкий, рискованно, пронесло обломками, корабля не стало. Витька пялил глаза на чистое море. Бахтин через мегафон подозвал к себе... «Шлюпки с немцами. Капитан! Кто капитан? Какой был у вас груз? Железная руда, порт назначения Гамбург». «Отлично!» — повеселел Бахтин. «Вот у Гинденбурга сразу убавилось пушек». «Кэп! Прошу вас к себе на борт с судовым журналом. Остальные свободны. Берег здесь недалеко». «Желаю удачи!» Оставшиеся в шлюпках немцы, как по команде, учтиво привстали со скамеек и дружно подняли над головами фуражки. Бахтин в ответ тоже салютовал им своей фуранькой, мятой, как у британского марсофлота. Волчица опять начала льбу дизелями, вспахивая море дальше. Немецкий капитан достал трубку, но дымить не разрешили. Бахтин протянул ему пачку жевательного табаку. — У нас не курят, Кэп. — Вот можете пожевать. Капитан заплакал, с яростью закусив сразу полпачки. Желтая слюна потекла по его подбородку, Ленного увели в нос, снабдив стаканом горячего чая и большим куском ситного хлеба. Второй германский корабль носил нежное имя Бианка. И с ним пришлось повозиться. Открыв огонь из замаскированных пушек, немцы рванулись в сторону шведского берега. Волк, напрягая дизеля, погнался следом. Витька ошалел от увиденной им картины. Нос волчицы то взлетал высоко, то рушился в пропасть. Волна стегала через пушку, срывая за борт ящики с унитарами. Волна за волной, выстрел за выстрелом, на сильной качке не попадали. Старшину смыло от пушки, но он схватился за штак и уцелел. Казалось, еще один рывок машинами, и Бианка укроется в спасительной зоне. Удачным снарядом под винты комендоры ее застопорили. Плененный капитан оказался не покладист и стал рать, я требую декларации с заходом в нейтральный порт для заверения нотариусом бандитского нападения в нейтральных водах. — По возрасту я гожусь вам в сыновья, — отвечал ему Бахтин. — Ну, вы же серьезный человек, кэп. И поверьте, что мне неловко выслушивать от вас подобные глупости. На встречу шли сразу три корабля. Два шведских охраняли, один немецкий, тяжко просевший в море ниже ватерлинии. Наверное, опять руда для заводов Круппа в Эссене. Дали команду к пушкам. Бахтин решил топить немца на глазах конвойных судов. Риск был страшный. Шведы могли накинуться и затоптать лодку килями. «Ну, — Но пусть попробуют, — озлобленно выругался Бахтин. Дерзость русских подводников ошеломила шведов. Они застопорили машины и в отдалении пронаблюдали, как русские мгновенно разделались с рудовозом. На этот раз в шлюпках оказались две женщины, а рядом с ними, обнимая сразу обеих, качался капитан рудовоза Кольга. — Я вас умоляю, — взывал он к подводникам, — это моя жена. У нас медовый месяц. Умоляю, не разлучайте. — Здесь две жены? Какая ваша? Вот эта. — А вы, фрейлин? — окликнул Бахтин другую женщину. — Я горничная. Капитан был еще слишком молод, и он горько рыдал. — Желаю счастья в семейной жизни! — крикнул ему Бахтин и захлопнул над собой крышку люка. — Принять балласт! Ушли на глубину, продвигаясь на ровном движении электромоторов. Дизеля, отдыхая медленно, остывали от горячей работы боевого дня. Витке тоже пришлось сегодня немало поработать, таская шест с флагами, меняя сигналы, и Бахтин похвалил его. Старайся и дальше. Главное — точность в исполнении. Крейсерство продолжалось, но немцы теперь шли точно в канале, почти касаясь бортами шведских берегов, и трогать их там нельзя, чтобы не нагнать паники на Министерство иностранных дел. Вечером германская подлодка, забравшись под тень берега, выстрелила в волка торпедой. Следа ее не заметили, но при погружении слышали, как торпедные винты прошелестели совсем рядом. Это хорошо поняли и пленные капитаны. Они завертели головами, глядя над собой, как это бывает с людьми, когда над ними жужжит шмель. Батареи скоро израсходовали энергию, и Бахтин велел перейти на режим винт-зарядка, при котором один дизель толкал лодку вперед, а второй работал на динамо, питавшее аккумуляторы. При появлении самолета опять нырнули. На запуске моторов ударила рычагом в живот старшину, но он успел дать лодке движения. а потом замерто свалился на кожух. Аэроплан сбросил бомбы, которые словно выстигали волчицу плеткой. Чух, чух, чух. Витьке все было очень интересно, и он наслаждался. За вечерним чаем, когда лежали на грунте, команда крутила граммофон, и матросом пела на дне моря Настя Вяльцева. «Захочу, полюблю». «Нет, шалишь». — Ай да тройка, да ветерочек! — Вот это баба! — восхищались матросы. — Посуду, господа, мыло, а теперь и час сорок миллионов нахапала, и мужа отхватила. Куда там? Я видел ее, худущая стерва, одна кожа до кости. — Ей миллиона не жаль, — рассудительно отвечал Боцман. У нее талант, штука редкая. Зато от питерских гадов, которые с бензином до да селедкой шахермахеры делают, это их давить надо. А теперь мою любимую попросил из каюты Бахтин. Его уважили, и отсеки волчицы наполнились словно гибельной водой роковым басом Вари Паниной. Я грущу, если можешь понять мою душу доверчиво нежную. Бахтин чиркнул спичкой. Она разгорелась. Следя за ее ровным пламенем, юный командир сказал, ну, — Дышать пока можно. Утром продуемся. — Спать, спать. Утром спичка пшикнула серой и не загорелась. «На всплытие! Проветримся!» Через перископ Бахтин увидел перископы неизвестные лодки. Воздетые карандаши, сверкая на солнце оптикой, двигались почти рядом. Кто она? Наша? Немецкая. Лучше не выяснять, а то бывали случаи, когда свои врежут торпеду с испугу, потом разбираться поздно. Боцман Лодке рассказал при этом, как перед войной на маневрах Черноморского флота нашлись идиоты-шутники, на катере подплыли к перископам, накинули на линзы мешок и завязали. То-то хохоту было в Севастополе. Закончил он свой рассказ и мрачно добавил. — А командир лодки? Посидел, как лунь. Возле финских берегов встретили миноносец, с мостика которого волчицу, тревя свистками, просили остановиться. Умники — Умники! — ворчал Бахтин. — Немцы ведь тоже свистеть умеют. — Скрипов! — Ну-ка, подними позывные. — Да отмаши им на флажках. Волк! Точка! Идем на Ганге! Точка. Чего надо? Вопрос. Сменоносцы предупредили, что где-то здесь поблизости прошмыгнул германский сторожевик. Пусть на лодке поберегутся. Всем вниз. Бери снова балласт. Опять ныряем.